Глава 16. Кошки-мышки. В морозный день в начале января 1944 года жуткая процессия медленно прошла по улицам Люблина от грузового терминала железной дороги до Майданика. Сотни живых скелетов в рваных полосатых робах брели через снег, гремя деревянными сабо, с трудом держась на ногах под безжалостным ветром. Каждые несколько метров кто-то падал замертво, и процессия оставила за собой двухкилометровый след из трупов. Тремя месяцами ранее это были молодые и здоровые мужчины из разных стран, оккупированных Германией. Их угнали на принудительные работы в туннеле лагеря Дора, относившегося к Бухенвальду, где немцы собирались производить новую разновидность стратегических ракет. Травмы, голод и болезни сделали этих людей непригодными для работ после чего эсэсовское начальство распорядилось погрузить их в неотапливаемые товарные вагоны и отправить в долгий путь до Майданика без пищи и воды. На грузовой станции узников, не способных идти, и трупы тех, кто умер в дороге, кучами свалили в грузовики, которые доставили их в лагерь. Это был один из транспортов, доставивших 8 тысяч больных и инвалидов в Майданик в первые три месяца 1944 года. Поскольку СС вернуло производство в Люблине после операции «Праздник урожая», Майданик больше не являлся поставщиком рабочей силы. В декабре 1943 года он был переименован в «Лагерь для выздоравливающих», хотя на самом деле туда из других лагерей отправляли на верную смерть заключенных, признанных негодными к работам. Среди болезней, которыми те страдали, были туберкулез финальной стадии, кишечная инфекция, отказ почек, переломы костей и слепота в результате условий их принудительного труда. Мужчины с транспорта из Доры, преимущественно французы, оказались в бараках на поле пять, где их бросили без лечения самым скудным лагерным пайком. Спустя три недели тех, кто был еще жив, перевели в зараженные вшами и блохами бараки мужского лазарета. Через три месяца из 250 молодых французов, прибывших на транспорте, в живых осталось восемь. Вскоре после прибытия транспорта из Доры Янина получила шифровку от Генрика Чизневского, члена АК, заключенного в поле 3. В его отделение поступило полторы тысячи человек с транспортов с больными. Те страдали от дизентерии, и одна треть из них уже умерла. Он просил Енину как можно скорее доставить им лекарства. Енина немедленно отправила сотрудников Люблинского комитета поддержки на поиски лекарств от дизентерии, и на следующее утро у них было 1000 доз. Однако, поскольку в поле 3 больше не было лазарета, она не могла получить разрешение произвести доставку туда. Решительно настроенная привезти лекарства вместе с доставкой супа ближе к вечеру, она позвонила Петраку и сказала, что из-за нехватки грузовиков ей придется доставить суп в два захода. Он согласился выдать ей два пропуска в лагерь строгого надзора на этот день. Коллеги енины на складе комитета быстро снарядили два грузовика, спрятав лекарства в двойном дне суповых бидонов, и она повезла их в поле три. Щезневский организовал раздачу препарата. Несколько дней спустя Щезневский сообщил, что 500 пациентов еще живы и идут на поправку. Енина не знала радоваться или огорчаться. Она стремилась доставить еще лекарства заключенным в поля 3 и 4, но контрабанда была сопряжена со слишком большими рисками из-за количества медикаментов и их особенностей, поэтому она отправилась к Бланке. Главный врач Майданика у себя в кабинете паковал вещи, его переводили в новый концентрационный лагерь Плашев в Кракове. В ходе их частых встреч в предыдущие месяцы грубость Бланки по отношению к Янине сменилась на ворчливое уважение. Однако, когда она заговорила о доставке медикаментов в поля 3 и 4, он оборвал ее. «Вы уже достаточно сделали, я сказал бы более чем, и должны радоваться, что вы еще на свободе». «Что ему известно», — подумала Янина, и старый знакомый страх закрался ей в сердце. Отправляясь к Бланке, она понимала, что ее объяснение того, откуда ей известно про больных заключенных в полях 3 и 4, не выдерживает критики. Что, если она совершила фатальную ошибку, выступив с этим предложением? «Я врач, а не полицай», — продолжал Бланке. «Лучше остановитесь и перестаньте настаивать. Я ничего не расскажу коменданту про вашу просьбу, но мое личное мнение — вам пора запретить доступ в лагерь». Он многозначительно глянул на нее и закончил. «Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Вы сделали более, чем достаточно». Страх ей не отступил, Она была чуть ли не растрогана. Перед ней стоял офицер СС, отправивший тысячи еврейских и польских заключенных на смерть. Однако, хотя Бланки явно знал, что она ведет в Майданике подпольную деятельность, он спас ей жизнь, не заявив на нее коменданту. Даже жестокий преступник может порой проявить человечность. К 1944 году гигантскую карту на Адольф Гитлер плат в Люблине сняли, да и громкоговоритель замолчал. Вместо празднования своих последних военных побед немцы теперь расклеивали по городу списки тех, кого приговорили к смерти за сопротивление германским властям или расстреляли как заложников в отместку за действия партизан. Генерал-губернатор Франк снова сменил политику в отношении своих иностранных подданных. Разъяренный непрекращающимися партизанскими атаками, он вновь разрешил акции возмездия. А в октябре 1943 года приказал казнить любого поляка, кто не подчинится приказу немца или каким-либо образом помешает усилиям Германии по восстановлению генерал-губернаторства. Как обычно, политика Франка вызвала обратный против ожидаемого эффект. Если немец может убить любого поляка просто за то, что тот живет не в том месте или не может подчиниться невыполнимому распоряжению, то что поляки теряют, сопротивляясь немцам? Один подпольщик подсчитал свои шансы выжить. В стране 30 миллионов поляков, и 3 тысячи арестуют ежедневно. Значит, вероятно, что его арестуют в какой-либо конкретный день, одна к 10 тысячам, так что и волноваться не о чем. Тысячи поляков сделали подобные подсчеты и начали массово присоединяться к вооруженным отрядам, действовавшим на территории генерал-губернаторства. Атаки происходили ежедневно по всем округам, и, соответственно, росло количество казней и акций возмездия. В январе 1944 года Енина получила сообщение от узников Майданика о том, что возле крематория копают новые рвы, а на крыше развешивают громкоговорители. Эсэсовцы отзывали оттуда рабочих, когда подъезжали автобусы, но нескольким из них удалось спрятаться на поле 5, откуда они увидели, как заключенных с руками, связанными проволокой за спиной, выгоняют из автобусов группами по 2-5 человек. Эсэсовцы заставляли мужчин, женщин и детей бежать по снегу ко рву, спрыгивать туда, а потом расстреливали из автоматических винтовок. Большинство жертв было из тюрьмы в замике, Другие были схвачены при акциях возмездия. Автобусы продолжали прибывать, привозя в день по несколько сот заключенных. Одновременно в лагерь заложников поле 4 привозили новые партии людей. Когда заложник слышал на перекличке свое имя, то сначала радовался, думая, что его отпускают. Но возле будки охраны ему командовали поворачивать не направо, на волю, а налево, к крематорию. В 1943 году обычным наказанием для гражданского лица, пытавшегося пронести контрабанду в Майданик, было заключение в лагере на несколько недель, которых многие не переживали. Теперь контрабанда каралась смертной казнью. Однако Янина не собиралась упускать возможность, связанную с расширенными доставками в Майданик. Каждую неделю она привозила туда 21 тонну хлеба, 5400 литров супа и 6600 булочек, а также другие продукты в три доставки. Количество бидонов, корзин и мешков было таким большим, что эсэсовские охранники не хотели тратить время на их тщательный досмотр. Янина подсчитала вероятность того, что охрана обнаружит второе дно в бидоне или передачу, спрятанную в какой-то конкретной корзине, и решила, что они относительно невелики и оправдывают риски, на которые она идет. Заключенные, участвовавшие в организованных АК ячейках в Майданике, назначали как минимум одного своего члена в комитет, получавший доставки из ГОС. Каждый раз, приезжая в лагерь, Енина могла пообщаться с товарищами из АК в разных отделениях. В поле пять ее контактом был доктор Генрик Величанский. До войны его звали Исаак Гальперин. Ни он, ни Енина не знали подлинной национальности друг друга. Между приездами Янины и доставками ею корреспонденции ячейки АК в Майданике контактировали между собой и устроили общелагерное командование, базировавшееся в поле 4. Оно отправляло еженедельные отчеты об условиях в лагере и о планах СС. Доктор Рому Альтштаба сообщил про планы СС на производство ракет фау 1 о которых узнал от заключенных, прибывших на транспорте из Доры. Енина также докладывала Вака про то, что узнавала из разговоров с охранниками и сотрудниками администрации Майданика. Гестаповцы в Майданике знали, что в лагере имеется организованное сопротивление, и пытались выявить его участников. Пытками и угрозами они вынудили некоторых поляков стать шпионами и внедрили их в лагерное отделение. Енина получала предупреждения от заключенных и своего командования Вака, советовавших ей быть начеку. Она осознавала риск, на который идет, и в лагерь всегда въезжала с Опаской. Почему вдруг заключенный, работающий на складе, так рвется помочь ей? Сильнее всего она подозревала свой контакт ИЗАК в поле Четыре, Новаковского. Организовать сопротивление там было сложнее всего, потому что поляки в отделении были в меньшинстве и арестовали их за криминальные, а не политические правонарушения однажды учтя полученное предупреждение енина не включила в доставку никакой контрабанды поле четыре эсэсовский офицер дождался доставки и начал проверять каждый бидон мешок и корзину ничего не обнаружив он бросил недовольный взгляд на Новаковского. или может ени не она ни в чем не была уверена однажды ханка призналась ей в своем страхе что ее тетка может выдать енину Та женщина была уверена, что деятельность графини Суходольской в Майданике лишь прикрытие для подпольной работы и обвиняла племянницу в нарушении слова данного матери не вступать в сопротивление. Ханка горячо спорила с ней, отрицая, что графиня участвует в какой-либо подпольной деятельности. Девушка говорила тетке, что гордится доверием графини и запросто рискнула бы за нее жизнью, потому что графиня для Польши куда ценнее. Тетка была болтливой и любила хвастаться тем, что знает разные секреты. Ханка волновалась, что она может навлечь подозрения на Енину. Енина сочла необходимым передать предупреждение Ханке полковнику Лодзе. Вскоре после этого тетка получила письмо, где ее предупреждали, если ее болтливость приведет к чьему-нибудь аресту, и ее будут судить секретным трибуналом сопротивления. Однажды утром, когда Енина работала у себя в офисе, явился посетитель, желавший побеседовать с графом Сгжинским. Енина сообщила посетителю, представившемуся помещикам, что граф будет позднее. Тот сказал, что подождет. Однако он не присел, а стал расхаживать по комнате. Енина заметила, что он бросает косые взгляды на отчеты и удостоверения гос, лежавшие у нее на столе. Потом он спросил у нее про карту и график на стене, где она отслеживала деятельность гос по всему округу. Но пока она объясняла, что это такое, мужчина смотрел не на карту, а на нее. Енина начала беспокоиться. Войсикова, ее ассистентка, вошла в кабинет. «Что мне делать с собакой нашего гостя? Она шумит на улице». Собака. Только немцы ходили повсюду с собаками. Однако посетитель объяснил, что привел собаку с собой в город, чтобы показать ветеринару. День клонился к вечеру, и он попросил разрешения позвонить. Енина записала номер, который он просил вызвать, и сразу узнала его. Глядя посетителю в глаза, она сказала ⁇ Это номер главного управления полиции безопасности ⁇ Тогда мужчина заявил, что он офицер СД и собирается провести инспекцию здания. Прежде чем они вышли из кабинета Енины, офицер предложил Енине захватить ее пальто, поскольку в здании холодно, а у нее кашель. Увидев, как Янина выходит, набросив пальто на плечи, Войтикова решила, что графиню Суходольскую арестовали. Вендруха, вахтер здания, предупредил Войтикову, когда она пришла в тот день на работу, что какой-то гестаповец прошел к графине в кабинет. Енина спокойно объяснила, что офицер СД собирается осмотреть их контору и попросила госпожу Ольбрихт, руководившую программой помощи на Карахмальной, показать ему склад. Не найдя ничего интересного, мужчина вошел в кабинет секретаря Люблинского комитета поддержки, отца Бенке, молодого священника, носившего светскую одежду, поскольку священнослужителям запрещалось работать в ГОС. Офицер спросил у Бенке его фамилию, дату рождения, адрес и должность, а потом поинтересовался. «Вы служили в армии?» Вопрос поставил Бенке в тупик, потому что, признайся он, что не служил, его сразу спросили бы, почему. «Нет», — нервозно ответил Бенке. «Почему нет?» «Я был слишком молод», — запинаясь, сказал он, но офицер быстро подсчитал, что Бенке в 1939 году уже подлежал призыву. Енина бросилась на помощь молодому человеку. Он не прошел медкомиссию, категория С или даже О, он не хочет говорить об этом в присутствии девушек из офиса. Офицер с подозрением глянул на Енину. «Откуда вы знаете такие подробности?» Священник попытался выручить Янину, воскликнув. «О, графиня все знает, включая армейскую классификацию». Однако офицер настаивал, глядя на Янину. «Вы как-то взаимодействуете с армией? Может, ваш муж служит?» «Нет», — ответила Янина. Потом во внезапном порыве вдохновения печально добавила. «Он тоже не прошел медкомиссию». Офицер СД допросил еще нескольких служащих и, наконец, ушел. Енина заключила, что основной целью его визита было припугнуть ее и ее сотрудников. Не было никаких сомнений, что они все под подозрением у немецких властей. Командующий Янины Вака приказал ей обзавестись запасными документами на случай, если придется срочно бежать. Подколов волосы так, чтобы они выглядели стриженными, она сделала новую фотографию и приклеила ее на удостоверение с именем Едвиги Вайеровсон. Несмотря на визит офицера СД, Енина продолжала рисковать, исполняя свои обязанности в Майданике. По просьбе Перцановской она начала проносить в лагерь книги, разделяя их на части, которые затем прятала в корзинах с хлебом. Она привозила произведения знаменитых польских авторов, а также медицинские справочники для Перцановской. Чтобы держать узников в курсе событий на фронте, она следила за тем, чтобы они получали дайджест радиосводок, который составляла подполье, так называемый информационный бюллетень. Иногда командование из АК поручало ей вступить в контакт с конкретным заключенным какого-либо отделения. Она шептала его имя представителю АК в отделении, и тот делал так, чтобы указанный человек присутствовал при следующей доставке. Кивком головы товарищ енины показывал ей на нужного заключенного, которому Янина передавала записку или маленький сверток. Изредка Енина устраивала даже визиты членов семей к заключенным, привозя их с собой на доставку и выдавая за сотрудников ГОС. Поскольку транспорты с больными продолжали пребывать, еженедельная смертность в Майданике взлетела до сотен человек. Лазарет в поле 5 был переполнен, там лежало 3600 пациентов, тысяча из них — поляки. Тысячи поляков находились среди больных узников с транспорта в полях 3 и 4 — Енина привозила им суп, в который на кухне добавляли больше жиров и питательных веществ, чем разрешали немцы. По просьбе Перцановской, она привезла квашеную капусту в поле 1 для больных пациентов из Равенсбрюка, страдавших цингой. В поле 3, благодаря контакту Енины и Зака, Станиславу Зеленту, руководившему комитетом по распределению пищи в отделении, польские заключенные отдавали свой суп не полякам с транспортов с больными. Зелен также получал передачи для некоторых не-поляков в отделении. Однако в полях 4 и 5 это было невозможно, потому что большинство поляков там сами были на грани смерти и отчаянно нуждались в любой пище, какую могли получить. Стоя как-то раз с Ханкой возле поля 5 во время доставки, Янина увидела телегу с в нее узниками, двигавшуюся в сторону крематория. Она испытала шок, осознав, что на телеге свалены трупы. Поверх них сидел живой скелет, ребра и ключицы которого отчетливо виднелись под восковой желтой кожей. Темные горящие глаза, глубоко запавшие в глазницы, смотрели с ужасом и отчаянием. Енина едва не вскрикнула, но Ханка схватила ее руку и крепко сжала. Нельзя было показывать Ассас, что они все видят и понимают. Этот случай укрепил решимость Янины найти способ делать больше для заключенных. Она обратилась к Вайсу с просьбой разрешить поставки супа пять раз в неделю. «Количество будет то же самое», — солгала она, «просто нам очень сложно готовить и доставлять столько супа единомоментно». Получив одобрение полиции безопасности, Вайс разрешил дополнительные доставки. С февраля 1944 года Енина и, и Или Ханка доставляли пищу в Майдане каждый день со вторника по субботу, Официально еженедельный объем поставок составлял 7250 литров супа, 9000 булочек, 4000 килограммов капусты, плюс хлеб, молоко, сливочное масло, компот, какао и копченое мясо, что добавляло 935 калорий к ежедневному рациону польских узников. Янина делала так, чтобы каждый поляк ежедневно получал 1200 калорий благодаря более питательному составу еды. С учетом доставок от ГОС и получаемых посылок, поляки в лагере питались лучше и выглядели здоровее и сильнее других заключенных. Программа поставок продовольствия в Майданик была для ГОС в округе Люблин не самым главным аспектом деятельности. В феврале 1944 года под опекой ГОС находилось 120 842 взрослых и 51 721 ребенок в округе. По приблизительным оценкам, еще 100 тысяч человек нуждались в помощи. Люблинский комитет поддержки доставлял продовольствие трем тысячам заключенных в тюрьме замик, а также беженцам, которые содержались в транзитном лагере на улице Крахмально. Люди прибывали туда не только из Волыни, но и из соседних с Люблином округов, где разгорались межнациональные конфликты. Также в лагере оказывались те, кто был схвачен во время операции по усмирению и облав на рабочую силу. В транзитном лагере находилось столько больных и травмированных, что Енине удалось убедить департамент занятости, устроить там госпиталь и даже завести туда кровати, одеяло и соломенные матрасы. Она также добилась освобождения 787 волынских беженцев в период с 1 февраля по середину марта, которым ГОС обеспечил жилье и материальную поддержку. В тот же период 832 жертвы операции усмирения смогли вернуться с Крахмальной по своим домам благодаря усилиям Сгжинского и Янины. Янина и Люблинский комитет поддержки могли осуществлять пятиразовые доставки продовольствия в Майданик, отчасти благодаря тому, что польское правительство в изгнании поддерживало программу значительным финансированием. Кристианс из зависти начал жаловаться правительству в изгнании, что ГОС растрачивает фонды на кормление не только поляков, но и заключенных других национальностей в Майданике. Он настаивал, чтобы программу передали польскому Красному Кресту, потому что тот не будет расходовать деньги понапрасну. Правительство в изгнании отправило своего представителя обсудить с ениной жалобы крестьянца. Издерганная, она сразу признала, что ее цель — накормить всех в лагере, невзирая на национальность. Она считала, что нужда и страдания достаточное основание для помощи. Енина была готова на любые усилия ради заключенных, но не собиралась участвовать в подковерных играх. Если польский Красный Крест считает, что лучше справиться с продовольственной программой в Майданике, она не будет возражать, но и принимать в ней участие не станет. Правительство в изгнании предоставило решать вопрос с программой командованию АК в лагере. Те опросили заключенных и отправили ответ в шифровке. Узники хотят, чтобы их продолжал кормить ГОС. Из штаб-квартиры ГОС Янине прислали благодарственное письмо за ее неустанные усилия по оказанию помощи узникам Майданика. Но в целом ситуация ее разочаровала. Она тесно сотрудничала с польским Красным Крестом в оказании как легальной, так и нелегальной помощи Майданику, и Кристианс сам шел на большой риск в этой деятельности. Он отправлял в сопротивление данные по Майданику и даже собирал подпольные фото лагеря. Однако он был готов рискнуть сложившимися отношениями с ГОС для того, чтобы присвоить себе лавры за помощь Майданику. Енину смущала также вражда между людьми, которым она стремилась помочь. Польские политзаключенные в Майданике в 1944 году представляли практически все организации сопротивления, действовавшие в Польше, и собирали в лагере соответствующие ячейки. Организации отправляли своим членам продовольственные посылки, и большинство из них делало также вклад в доставки ГОС. Однако враждебность между организациями разделяли и их участники в лагере. Доказательством тому были остатки прокисшего супа в бидонах, которые возвращались из Майданика. Заключенные не могли договориться, как его распределять. В конце февраля у Янины все чаще стало возникать ощущение, что за ней следят. После визита офицера СД Войтикова стала сопровождать Янину с работы и на работу. Однажды, когда они утром отправлялись в офис, енина заметила молодого мужчину, которого уже несколько раз видела возле своего дома. Он шел за ними в некотором отдалении. Она свернула в магазин и сделала вид, что ищет какой-то товар. Когда они с Войтиковой вышли, енина увидела мужчину на другой стороне улицы. Пройдя через Краковские ворота, она заметила, что теперь он идет ближе к ним. Войтикова остановилась прочитать плакат на стене, перечислявший имена жертв последней массовой казни. Все это были люди из их с Яниной района. «Какой ужас!» — воскликнула Войтикова. «Ничего не поделаешь», — ответила Янина. «Если они виноваты, то что с ними делать, кроме как расстрелять?» Войтикова, ошеломленная, уставилась на нее. Когда они добрались до работы, Янина объяснила причину своего замечания. О! Ахнула Войтикова. «Я и раньше видела того человека возле вашего дома, но подумала, что он там живет». Янина перестала встречаться с друзьями, опасаясь, что гестапо заподозрит их пособничестве, если ее арестуют. Превратник ее дома сказал ей, что какой-то мужчина расспрашивал, когда она приходит и уходит. Она стала носить с собой запасное удостоверение личности, полученное от АКА, спрятав его на теле. Однажды утром, в начале марта, Енина, сворачивая в арку за зданием Люблинского комитета поддержки, услышала за спиной шаги. Во дворе загружали хлеб в грузовики, предоставленные с полемом. Водители сняли шапки, приветствуя ее, как обычно, но один из них едва заметно указал ей мизинцем в сторону. Поднимаясь по скрипучим ступеням к себе в кабинет, она снова услышала шаги и поняла, сейчас что-то произойдет. Енина бросилась в кабинет, громко зовя Ольбрихт и Ханку. Она отдала Ольбрихт поддельное удостоверение и попросила предупредить Генри не возвращаться домой, если ее арестуют. Когда она закончила, к ним ворвался Виндруха. Какой-то подозрительный человек только что вошел, поднялся на задний балкон и наблюдает за черным ходом. Дальше все развивалось быстро. Виндруха и Ольбрихт затолкали Енину в помещение склада, и Виндруха убежал. Спустя несколько минут он вернулся и отвел ее в следующую комнату, где хранился хлеб. Он велел ей забраться в мешок, а потом набросал сверху буханки хлеба. Внезапно Янина взлетела на воздух. Виндруха и еще двое шоферов забросили ее в кузов грузовика. Завелся мотор, и Виндруха скомандовал. «Езжай на народную кухню за супом». Какое-то время грузовик ехал, потом резко остановился. Янина услышала скрежет. Позднее ей рассказали, что водитель менял номерные знаки. Потом грузовик поехал снова. Енина неловко тряслась среди мешков с хлебом в кузове. Когда машина наконец остановилась и ее выпустили, она оказалась дома у шофера. Тот помчался на грузовике назад, а Енине велел прилечь и выпить горячего чаю. Менее часа спустя водитель вернулся на такси и сказал ей, что арестовывать ее не собирались, и она может возвращаться в офис. Ханка и Ольбрехт встретили Янину со слезами радости и облегчения и рассказали ей, что произошло за время ее похищения. Сразу после того, как Вендруха и Ольбрехт спрятали ее в кладовой, в офис вошли мужчина и женщина, желавшие поговорить с начальником ГОС. Вендруха направил их к Станиславу Сикоре, управляющему Люблинским комитетом поддержки. Женщина спросила Сикору, можно ли провести ее в Майданик на одном из грузовиков с доставкой и объяснила, что у нее там сестра и, по слухам, ту должны скоро перевести в другой лагерь. Если гос не может помочь ей увидеться с сестрой, то, может, они хотя бы передадут несчастной фотографии ее бедных деток? Сопровождавший ее мужчина добавил, что готов заплатить за это и предложил Сикоре крупную сумму. Сикора всегда строго придерживался правил и не знал о контрабандной деятельности Енины в Майданике, поэтому просьба супругов и попытка подкупа привели его в бешенство. «Вы с ума сошли? Просите меня подорвать всю нашу работу ради услуги вам?» — воскликнул он и прогнал их. Потом пара прошла в кабинет Енины, но там была только Ханка. Женщина снова начала упрашивать, но Ханка, хоть и вежливее, чем Сикора, объяснила ей, что это невозможно. «Если бы только графиня Суходольская была здесь, она наверняка бы нам помогла. У нее сердце настоящие польки», — плакала посетительница. Однако Ханка попросила их уйти и не мешать работать. Мужчина ушел, но женщина осталась. Она целовала Ханке руки, рыдая и умоляя ее пронести письмо и фотографии в лагерь. Когда Ханка вскочила и собралась выйти из кабинета, женщина спросила. «Вы не могли бы хотя бы сказать мне, когда вернется графиня?» она была на работе этим утром ханка холодно ответила что только что пришла и не знает где графиня в конце концов женщина покинула офис ханка сразу все поняла она была уверена что пару отправили гестаповцы чтобы заманить енину в ловушку заставив сделать что-то за что ее смогут арестовать когда она приедет в майдане очевидно геста потребовались доказательства в подтверждении их подозрений чтобы произвести столь громкий арест Несмотря на опасность, Янина решила все-таки осуществить доставку в Майданик в этот день. Не появись она, это выглядело бы подозрительно. Она распорядилась, чтобы всю контрабанду убрали из грузовиков и дала подробные инструкции сотрудникам на случай, если ее арестуют. Она также уничтожила поддельное удостоверение личности. Енина понимала, что ее исчезновение может поставить под удар других людей. Янина с Ханкой, усевшись в грузовик, поехали в Майдане. У ворот лагеря строгого надзора они разминулись с элегантным автомобилем. Ханка дернула Янину за рукав, указав глазами на автомобиль. Там сидела красиво одетая пара. Янина поглядела на Ханку и так, кивнув, произнесла одними губами. «Те самые люди». К тому времени Янина практически по-приятельски обращалась со всеми эсэсовцами, дежурившими на посту охраны и теперь спросила дежурного, что это за пара сейчас отъезжала. «Эти», — ответил он, — «да просто какие-то люди приезжали навстречу к Фуману». Янина продолжила болтать с ним и узнала, что час назад эсэсовцы усилили охрану на воротах. Она поняла, что если бы пара добилась от нее согласия на их просьбу, грузовики с доставкой тщательно бы обыскали, а ее бы арестовали, обнаружив нелегальный груз. Янина избежала ловушки, зато виндруха попал в нее. Несколько дней спустя Енина, придя в офис, обнаружила его жену, дожидавшуюся у дверей. Несчастная женщина рыдала. Они забрали вендруху. Двое постучали к ним в двери в полночь, а когда она открыла, наставили на нее пистолеты и затолкали внутрь. Они приказали вендрухе одеться, а сами обыскали дом. Перевернули содержимое шкафов, заглянули за картины на стенах, разбудили детей и перерыли их постели. Потом усадили Виндруху в машину и уехали. Новость потрясла Енину до глубины души. Вендруха, один из ее ближайших товарищей Паака, сейчас наверняка подвергался пыткам в гестапо. Она сразу же отправила официальный запрос немецким властям насчет сотрудника ГОС, арестованного полицией безопасности ночью накануне. На следующий день ответа на запрос так и не поступило но поляк-надзиратель из тюрьмы в замике внезапно передал ей зашифрованную записку от Виндрухи. «Я ничего не знаю. Они меня били, спрашивали про какую-то женщину, но я про нее ничего не знаю. Я только хочу, чтобы вы позаботились о трех моих детях. Я уверен, что графиня присмотрит за ними. Я считаю, надо выбирать, кто полезней для страны. Я солдат, и моя участь умереть в бою. Прощайте все. Нет времени перечислять поименно. Прошу, не забудьте сирот». Риск, на который он шел, привел надзирателя в такую тревогу, что он едва не упал в обморок, когда добрался до Енины. К счастью, у нее было под рукой целительное средство, потому что люди часто приходили в офис гос в подобном состоянии. Несколько дней спустя Енина получила еще одно шифрованное сообщение от Виндрухи. Мучители обвиняли его в том, что он намеренно отвел ту пару в другой кабинет, чтобы потянуть время и дать Енине сбежать. В конце концов, пришел ответ на официальный запрос Енины. Вендруха был мертв. Причина смерти сердечный приступ. Енина задействовала все свои ресурсы, чтобы получить тело вендрухи для погребения. Они принимали его вместе с отцом Санти. Все пальцы на обеих руках вендрухи были переломаны. В чувства вины легли на сердце енины тяжелым грузом. Если бы она не возила родственников некоторых заключенных в лагерь на свидание, гестапа не расставила бы на нее ловушку. Возможно, Енина поддалась бы на мольбы женщины, и что тогда? Она позволяла чувствам брать верх над логикой, и вот к чему это привело. Все, что Енина могла теперь сделать, это дать работу жене Вендрухе и обеспечить финансовую помощь троим его детям, продолжавшуюся еще несколько лет после войны.